И с силой откинула меня и себя на подушке дивана. В ту же минуту на пороге растворенной двери метнулась Натали в своей распашонке со свечой в руке. Она сразу видала нас, но все-таки бессознательно крикнула «Соня, где ты? Я страшно боюсь!» И тотчас исчезла. Соня кинулась вслед за ней.